Биткоин стоит 18 тысяч долларов. Желание открыть короткие позиции связано с эмоциями, ведь большинство профессиональных участников упустили возможность заработать. В 2017 году наступил переломный момент – запуск биржевых торгов фьючерсами на биткоин. Сейчас я понимаю, что моя слепая вера в собственную гениальность – не позволило мне оценить в то время, как кардинально эта новость может изменить правила игры. Акционеры «Тимир Капитала» очень позитивно восприняли старт торгов фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов и Чикагской товарной бирже. Запуск торгов фьючерсами позволял фонду полноценно совершать операции с этим интересным инструментом. Большинство членов Совета директоров, так же как и я, разделяли страсть к криптовалюте но, в отличие от меня, они считали, что биткоин переоценен. На очередном собрании акционеров вопрос об открытии короткой позиции по биткоину был включен в повестку заседания. Идея сделать ставки на снижение курса биткоина поступила от независимого директора Совета фонда Стюарта Микенского. Стюарт был известен на рынке как кризис-менеджер. Раньше он занимал должность топ-менеджера одного крупного инвестиционного банка в США, где ему удалось заработать миллионы, делая ставки на понижение. В 2000-х его личное состояние выросло на несколько десятков миллионов после обвала рынка доткомов, это компании, чей бизнес основывается на работе в интернете. Сейчас Стюарт делал очень большие ставки на обвал рынка криптовалют и в доказательство собственной проницательности даже готов был рискнуть частью своих многомиллионных активов. Идея открыть короткую позицию по биткоину обсуждалась на совете фонда неоднократно. Но каждый раз Стюарту отказывали, аргументируя это отсутствием здоровой и прозрачной инфраструктуры для совершения сделок с биткоином. А теперь запуск торгов на бирже полностью снимал эту проблему, ведь именно биржа выступала посредником между покупателем и продавцом. Стюарт предложил незамедлительно открыть короткую позицию на сумму 200 миллионов долларов по текущим уровням. По его словам, большинство коллег из крупных инвестиционных банков уже это сделали и сейчас ждали снижения цены как минимум на 30%. Медлить было нельзя. Я не мог участвовать в голосовании, но был категорически не согласен с точки зрения этого маленького пузатого человечка в дорогом галстуке, достигшего таких карьерных высот. По моему мнению, запуск операций с фьючерсами как раз позволил бы многим профессиональным участникам получить свободный доступ к данному инструменту, что непременно сказалось бы на его курсе с позитивной стороны. Желание открыть короткие позиции было связано с эмоциями, ведь большинство профи упустили возможность заработать тысячи процентов в период удорожания монет. А вот когда страсти поутихнут, все поймут, что потенциал роста курса биткоина еще не исчерпан. По моим прогнозам, его ближайшая цель – отметка в 50 тысяч долларов. Продавать монеты сейчас было глупо.